глава 32 «В ожидании солнца». Волны катились навстречу, захватывая уставшего пловца в мокрое объятие. Звезды нависали так низко, что выглядели игрушечными бутафориями из старого театрального реквизита. Казалось, чья-то добрая рука спустила их с черного неба на невидимых веревочках вниз и чтобы холодным сиянием озарить несчастному человеку последние часы пребывания на этом свете. Он плыл ровным брасом в ту сторону, где скрылся пароход, но совсем не для того, чтобы угнаться за пышущей жаром железной машиной, а чтобы двигаться хоть куда-нибудь. Ноги стали уставать. «Наверное, это из-за туфель», — подумал Бранков. Правая слетела ещё в тот момент, когда я угодил в воду. Оставаться в левой теперь не имеет смысла. Он легко сбросил остатки обуви, но особого облегчения так и не получил. Недавний пассажир русского парохода пытался отвлечься от дурных мыслей, но они словно рой разбуженных пчёл носились вокруг и надоедливо жужжали. Но вот и настал твой черёд. Еще немного, и ты опустишься на дно. Тебя даже не похоронят, и жене некуда будет приходить и лить слезы. А впрочем, она и так скоро о тебе забудет, и сердобольные подруги быстро подберут ей нового обожателя. А куда деваться молодой и красивой даме, если ты сам запрещал ей работать? Она словно дорогая заморская птичка, привыкла, что они и заботятся, и кормят с руки. А дети? Как они будут жить без тебя? Что их ждёт? Голодные серые дни? И кто теперь будет платить за обучение в гимназии? На глаза навернулись слёзы, и одна капелька скатилась со щеки и пополнила Эгейское море. По телу пробежала судорога. но не остановилась, а бесследно исчезла да что же это я раскис как беременная курсистка на приёме у акушера надо взять себя в руки и отвлечься от дурных мыслей здраво рассудил бронков но ну, например что я могу рассказать о своём синематографическом аппарате так парво модель А деревянный корпус один объектив и аптюратор с неизменяемым углом открытия. В отличие от конструкции Люмьера и Пате, здесь плёнка движется в трёх плоскостях. Выйдя из кассеты, она попадает на подающий зубчатый барабан, затем делает перекрученную петлю, проходит вертикальный фильмовой канал, а дальше, ага, вспомнил, Поворачиваясь на 90 градусов, она ложится на приемный барабан, чтобы в конце концов спокойно намотаться на бобину. Все правильно. А какие у него преимущества? Ну, во-первых, передняя стенка камеры легко откидывается и не создает трудностей при зарядке. Во-вторых, новая кинематическая схема позволяет разместить подающую и приемную кассеты не снаружи, а по бокам внутри, что делает его более компактным. А в третьих, весь механизм камеры теперь держится на металлическом каркасе, что много прочнее. На душе полегчало, но заломило в плечах, и он перевернулся на спину. Надо же, какая большая луна. Пожалуй, за свои 35 я никогда её не рассматривал, всё торопился, всё не досуг было. А вообще-то в море плыть намного легче, чем в реке. Если бы лет 20 назад мне тогда ещё деревенскому мальчишке сказали бы, что я буду плавать у греческих островов, да ещё и ночью, да разве бы я поверил? Но главное, раз я здесь, а корабль там, значит, мои подозрения, высказанные адвокату, полностью оправдались. Жаль, что я не сумел даже понять, как очутился за бортом. А если вспомнить. Итак, я стоял на корме, курил, потом решил слегка промочить горло греческим коньяком и стоп. Фляжка. Он судорожно нащупал во внутреннем кармане плоский предмет. Вот здорово, пара глотков мне сейчас не повредит. Мужчина достал металлическую ёмкость и удерживаясь на плаву одной рукой, зубами отвинтил пробку, сделав несколько глотков, он убрал спасительную жидкость назад, в кровь будто влил кипятка, который приятно растёкся по всему телу. А жизнь-то налаживается, усмехнулся он, припоминая старый анекдот о потерявшем место коллежском секретаре, от которого двумя днями раньше ушла жена. Бедняга решил расстаться с жизнью. Он накинул на шею петлю, взобрался на стул и уже привязывая верёвку к потолочному крюку, случайно заметил на самой верхатуре шкафа початую бутылку Смирновки, а рядом пачку Шантеклар. Ну, думает, выпью водочки, выкурю папироску, а уж потом и повешусь. 15 минут всё равно ничего не решат. Самоубийца слез, умостился на том же стуле, наполнил одну рюмку Потом другую, третью, крякнул от удовольствия и задымил папироской. В голове приятно помутнило. А жизнь-то налаживается, довольный изрёк он. Бранков свободно скользил между волн, но вода с каждым часом заметно холодела. Давай, Александр Осипович, пошли велевайся. По крайней мере, надо увидеть солнце. Мысленно подбадривал он сам себя. Впереди показался свет. От неожиданности пловец хлебнул солёной морской водицы. Огни иллюминаторов выхватили из мрака стальное туловище гигантского парохода. Из его труб, будто из пасти трёхголового змея-горыныча, вылетали потоки красного огня. Пловцу подумалось, что, возможно, это мираж. Но корабль шёл полным ходом. Ну да, если бы это было видение, то оно наверняка прегрезилось бы в виде королевы Ольги, парохода с одной трубой. А тут целых три. Помогите! Спасите! Люди, я здесь, пытался кричать человек, но с его обветренных и потрескавшихся губ слетал лишь слабый хрип. Занавес ночи скрыл удаляющиеся огни, и оттуда, будто в насмешку страдальцу, раздался протяжный, леденящий душу вой корабельного гудка. Надежда умерла. Наивно было ожидать, что меня обнаружат в такой темноте, здраво рассудил кинооператор. Ладно бы днём, но ничего, скоро утро. Главное дождаться солнца. Дышать становилось всё тяжелее. Но очередная порция живительной влаги помогла улучшить настроение. А если вдуматься, то мне даже повезло, убеждал себя половец. Попасть во время падения под грибные винты ничего не стоило. Вполне возможно, что злодей на это и рассчитывал. Рассвет пришёл неожиданно. Забеспокоились чайки, словно предчувствуя скорую беду, они кружили над человеком. Кричали и волновались, едва не задевая его крыльями. «Глупые и бесполезные птицы», — подумал Бранков. «Что от вас, проку? Вот если бы вы смогли долететь до корабля и рассказать обо мне? А то так суетитесь без дела. А еще говорят, что в вас переселяются души погибших моряков. Интересно, если я утону. Я тоже превращусь в чайку?» «Вряд ли». А вообще-то совсем не хочется умирать. Он попытался себя успокоить. Наверное, наступило время завтрака, и меня уже хватились. Ищут, переживают, но ведь не бросят же. Медленно тянулось время, но ничего не менялось. Только раскалённое светило карабкалось поверх облаков. Поднялся ветер, и море заволновалось. Взлетая на пеннистые гребни, плавец ничего не видел, кроме неба и воды, и не слышал иного звука, кроме частых всплесков и беспокойного клёкота птиц, наполненного дурным предзнаменованием. Казалось, что среди этого безграничного простора его жизнь потеряла всякую ценность, безмолвие морской стихии. Что может быть страшнее? Оно будто призывало его оставить борьбу и обрести покой смерти устыдившись собственного малодушия бронков заставил себя плыть он вспомнил детство соседского мальчишку митяя который зимой заблудился в дремучем лесу и только благодаря упрямству и сумасшедшему желанию выжить через неделю малец всё-таки сумел выйти к людям но я ведь тоже не подарок Как говорит моя жена, легче убедить в своей правоте стадо диких ослов, чем одного бранкова. Так что ещё поборемся. Последние капли коньяка были выпиты, и фляжка смиренно пошла ко дну. Через 2 часа стали появляться первые признаки ножной судороги, и пришлось прибегнуть к испытанному способу Безжалостно давить большим пальцем на окоченевшую икроножную мышцу, а потом ложиться на бок и придерживая стопу, резко подтягивать коленку к лицу. Помогало оно ненадолго. К вечеру силы стали покидать упрямца, он бросил грести и еле держался на плаву. Если корабль не придёт до наступления темноты, моя песенка спета. рассуждал киношник. Что ж, умереть надо спокойно, без истерии. Достойно уйти из жизни не последнее дело. Солнце уже собиралось нырнуть в воду, как впереди показалось пассажирское судно. Человек поднял голову и принял видение за галлюцинацию. Но разглядев две наклонные мачты и единственную трубу, он понял, что это была королева Ольга. Птицы словно обезумели. Они бесновались и кружили вокруг, едва не садясь ему на голову. С оженей за двести машины застопорились и на воду спустили шлюпку. Обрадованные лица матросов двоились перед глазами и расплывались радужными кругами. Операторов тащили внутрь лодки. Едва сведенными губами он проронил. «Чудесная водичка, господа!» Не находите? Благодарите Бога и чаек, Александр Осипович. Они точно указали, где вы находитесь, перебивая шум волн, выкрикнул старший помощник капитана. Вранков улыбнулся и провалился в темноту. Счастливчик, чуть слышно вымаловил доктор